Глава 55. Мэри. Ночь проходит относительно неплохо, если забыть, где мы находимся. По крайней мере, Мэрилин со мной, и ужасный маг оставил нас с девочкой одних. Естественно, мы вылезали ночью проверить, не получится ли сбежать, но не получилось. Прямо перед входом в небольшой шатер, в котором нас разместили, лежал тот самый злополучный маг. «Давай аккуратно обойдем его», — предложила мне Мэрилин в лес». Предложение было крайне заманчивое, если бы не несколько «но». Лагерь не спал даже ночью. Кто-то ходил, другие переговаривались, занимаясь своими делами. Мак явно предусмотрел наш возможный побег и поставил какую-нибудь ловушку. Ну и, наконец, сам лес. Один раз мы уже заблудились и попали в лапы к этим. амчаться в абсолютную неизвестность, без лошади, припасов и элементарного освещения очень неразумно. Однако пару часов спустя мы таки решаемся на побег. Все получается спонтанно, но у нас и запланированное не слишком гладко выходит. «Мэри, мне нужно выйти». Будет меня Мерлин. «Мэри!» «А, что?» Сажусь испуганная. «Что произошло?» «Ничего, мне выйти надо», — повторяет девочка. «Ты понимаешь, зачем?» Добавляет, потупив глаза. «Понимаю. Делать нечего. Нужно так нужно». Выглядываю из шатра. А лагерь как будто лёг таки спать. Кругом тишина и темнота. Луна светит неярко сквозь кроны деревьев. Наш охранник тоже похрапывает. Идем, только тихо. И не наступи на этого». Машу рукой, вылезая наружу. Мы отходим недалеко, буквально за ближайшие кусты. И тут-то племянницу Оскара посещает шальная мысль. «Сбежим?» — шепчет заговорщицкий Мерлин. «Он не проснулся. Давай, это наш шанс!» Стою в нерешительности ровно одну минуту и говорю «Ладно, идем». Все мои прошлые разумные мысли про блуждание в лесу среди ночи куда-то улетучились. Темнота не пугает, незнание местности тоже. В голове только одна мысль — выйти куда-нибудь, а там все наладится. Поначалу нам везет. Ноги не ломаем, бредем куда-то по относительно ровно незаросшей поверхности и даже как будто мало шума производим. По крайней мере, мне так кажется. Но через некоторое время удача покидает нас. А! <как> внезапно кричит Мэрилин и исчезает с моего поля зрения. Мерлин, ты где? Что случилось? Обеспокоенно озираюсь. Куда ты делась? Отзовись, пожалуйста. Только не иди вперед, <как> <как> <как> <как> доносится до меня приглушенный голос девочки. Но, конечно, я уже ступаю туда, где только что стояла Мерлин. Моя нога скользит по мокрой земле куда-то вниз, унося всю меня к девочке. К счастью, приземление быстрое и мягкое, правда грязное. «Я ведь сказала, не идти за мной!» Племянница Оскара укоризненно качает головой. «Почему ты меня не послушала? Кто нас теперь спасет?» «Можно подумать, не упади я сюда. Ситуация сильно изменилась бы». Поджимаю губы. «А так мы вместе». Пытаюсь добавить в голос нотки позитива, но получается откровенно не очень. «Ага, будем сидеть вместе в грязи», — кивает Мэрилин. «Не пойму, чем ты недовольна?» как будто я специально. Я за тебя вообще-то волновалась, возмущаюсь. «Да все у нас не так, как надо!» Машет рукой девочка. «Что уж теперь?» Раздражение во мне растет. И без слов Мэрилин обвиняла себя во всем происходящем. Но сейчас становится обидно. «Дамы, я вас спасу, не переживайте!» Вдруг раздается голос сверху. «Не могу радоваться, ведь сразу узнаю, кому он принадлежит. Перспектива провести ночь во враге уже не кажется такой плохой» но как будто кто-то спрашивает мое мнение. «Успеваю схватить Мэрилин в охапку, как потоком воздуха нас обеих стремительно тянет вверх». «Фух, а вы не тяжелые», — произносит насмешливый маг. «Нагулялись, дамы, теперь можно и обратно поспать», — подмигивает он нам. «А я думаю, что ночь не могла завершиться хуже».